Глава 42. Тамир. События прошлого проплывают перед глазами. Я с трудом держу себя в руках. В груди набирает обороты мощнейшая буря. Никогда не думал, что меня так накроет рядом с Леной. Видимо, моя женщина – мой спусковой крючок. Смотрю на свою малину, и сердце сжимается. От безнадежности и страха за нее из-за своих дочерей, с которыми мне еще предстоит познакомиться. Если я не смогу защитить их, если вдруг облажаюсь, то никогда себе этого не прощу. Я банально не выдержу этого, сломаюсь пополам. Беру нежные руки своей стойкой хрупкой девочки, подношу их к лицу, вдыхаю запах, закрываю глаза. «Ленка, Ленка, если бы ты только знала, как сильно я тебя люблю!» И как боюсь потерять. Мне ничего не страшно в этом мире. Ничего толком не трогает. Только ты. Моя несносная упрямица. Моя любимая женщина. Моя ахиллесова пята. Смотрю в ее голубые глаза. В них плещется надежда. И страх. «О да, бояться тебе придется еще очень долго. После моего рассказа так вообще». Меня разрывает на части от бессилия. Я не могу ничего изменить. Гад узнал про мой брак в прошлом. Про детей, которых после родила моя уже к тому времени бывшая жена. Османов не глупец. Он носом будет рыть землю и ведь найдет всех. А потом сделает так, что я буду вынужден отдать ему свой единственный козырь. Информацию, благодаря которой до сих пор дышу и хожу по этой земле. «Тамир!» Лена выдергивает меня из задумчивости. Я даже не заметил, как провалился туда. Смотрю на нее, и внутри все ломается. Рушится оборона, сопротивление крошится и превращается в кучу песка. Хочется разнести весь номер на щепки, разобрать по кирпичам, выместить ярость, которая зреет внутри. Но вместо этого я делаю глубокий вдох, собираю решимость в кулак, И продолжаю говорить. Моя мать поставила ему условия. Она согласна выполнить любые требования Османова. Но лишь после того, как он уничтожит ее бывшего мужа. Дамир согласился. Небольшая пауза. Сделать глоток воды. Ему потребовалось порядка трех месяцев, чтобы разорить моего отца. А ты? Снова не выдерживает моя девочка. Любопытная. Как была, такая и есть. А что я? Пожимаю плечами. Мы тогда не общались. Я был зол на него за уход от матери и полностью поддерживал ее. Никогда себе этого не прощу. Глупый и слепой юнец. Поддержи я отца, все вышло бы совершенно иначе. Но об этом уж точно никому никогда не скажу. Понимаешь? Вздыхаю. Я не знал про ее коварный план мести. Принимаюсь оправдываться. Считал? что она сходила к психологам. Те промыли ей мозги, и моя мать снова научилась радоваться жизни. Ухмыляюсь. Ты не представляешь. Я ж дурак радовался и гордился тем, как она быстро справилась с горем и смогла пережить развод. Вспомни. Поднимаю на нее свои глаза. Не заметил, как вновь опустил взгляд на руки. Помню. Отвечает еле слышно. Я все помню, Тамир. Сердце пропускает удар. Хочется подняться, схватить ее, прижать к груди и заверить, что никогда больше ей не сделают зла, что я не причиню ни вреда, ни боли, что рядом со мной ей и девочкам будет хорошо. Но только все это неправда. У меня большие проблемы. Моя мать лени и нашим дочкам жизни не даст, она заклюет каждую из них. А Мира, пожалуй, только сестра будет рада новой родне. Но тут отобщение будет в пользу лишь для молоденькой девочки. Лена, как никто другой, сможет промыть ей мозги. Малинка моя, сладкая колючая ягодка. Как же мне тебя от всего оградить? Прерываю терзание. Беру себя в руки. Я не сопляк и не тряпка. Я взрослый мужик, глава семьи. У меня есть любимая женщина и дети. Ради них я горы сверну. Османов Выполнил свою часть сделки. Дождался смерти моего отца. А тот, как ты знаешь, недолго прожил после своего разорения. Ага. Кивает с грустью. На третьи сутки после похорон гад явился к моей матери и потребовал уплаты долга. Вспоминаю моменты из прошлого. Меня вновь начинает охватывать ярость. Через силу сажаю ее на короткий поводок. «Что он захотел?» – шепчет Лена. Глаза огромные, словно блюдца. «Мой бизнес». Равнодушно пожимаю плечами. «И остатки от бизнеса моего отца». Лена ахает. Она в шоке. Вижу по глазам, как заработали шестеренки в ее голове. С каждой секундой на лице все заметнее становится испытываемый ею ужас. «Только вот ты его не отдал», — говорит очевидные вещи. «Нет», — отвечаю упрямо. «Почему я должен лишаться всего из-за того, что накосячила моя мать?» Меня снова охватывает непомерное раздражение. «Ее сделка была, не моя. Я не собираюсь отвечать за чужие обещания. И уж тем более сдаваться без боя». «Поэтому на тебя напали», – произносят едва дыша. «Покушение, попытка рейдерского захвата, грабители в нашем доме», – шепчет побледневшими губами. «Это все сделано руками Османова?» «Да». Лена бледнеет, глаза полны ужаса. «Я проклинаю себя за то, что не смог от всего этого ее оградить. Моя малина не заслуживает быть втянутой в эти разборки. Она слишком чиста и светла. Но разве меня кто спрашивает?» «Именно поэтому я умолял тебя тогда сделать аборт. Именно поэтому стер любые упоминания о том, что мы были вместе». Запретил своим родным не то что говорить о тебе, вспоминать. Закрываю ладонями свое лицо, медленно опускаю их вниз. Что ж так фигово-то? Лена, пойми, это был единственный шанс вывести тебя из-под удара. Чуть ли не молю любимую женщину. Больше не знаю, как ей все объяснить. Если бы Османов тогда узнал о наличии у меня супруги, то он похитил бы Лену. А что там в этой больной голове вертится, не знает никто. Фиг с ним, если бы просто выкуп потребовал. Я отдал бы все, что есть, не глядя. Но ведь он мог ради мести Лену продать. Или еще что хуже сделать. О связи Дамира с криминалом мне известно давно. И знаю я это все не понаслышке. Мы еле Амира успели спасти. Благо девчонка толком ничего не поняла. «Юсупов». «Ну ты и сволочь!» Взрывается Лена, поднимается с кресла. «Она очень зла!»